Безмолвная буря И вот когда ветробегуны оказались соответствующим образом заняты, случилось событие, упомянутое ранее, было обнаружено нечто важное и отвратительное, хотя идет ли речь о неком жульничестве среди предшественников сияющих или о том, что связано было с кем-то из их круга, Авена умалчивает.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 Великий князь был в точности таким, каким она его себе представляла. Мужчина с грубыми чертами лица. Короткими черными волосами, серебром на висках. Строгий мундир словно намекал, что лишь он один во всем зале имеет представление о настоящей войне. Шалан мысленно спросила себя, являются ли садины на его лице результатом кампании против Паршенди. Наване казалась версией ясный на 20 лет старше.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 Навани. Долинар сжал ее плечо. Ты обрекла ее на смерть. Обвинила Навани в перевзгляд в шалан. Ясно, не смогла плыть как остальные. Она. Навани. Повторил Долинар на этот раз жестче. Эта девочка сделала правильный выбор. Не стоило ждать, что она справилась бы с бандой в одиночку. А то, что она видела. Навани.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 Она совсем забыла о присутствии великого князя. — А Адалин? — попросил он. — ко мне вина. — Отец? А, ну да, конечно. И ушел. О, Чи Эш, да чего же он хорош собой. Шалан повернулась к Долинару, о котором, увы, нельзя было сказать то же самое. О, у него была примечательная внешность. Но ему однажды сломали нос, да и с лицом слегка не повезло. Синяки не улучшали положение.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 Я и помыслить не могла о союзе с Адалином до того, как ясно его предложила. Но я приму его с готовностью, если мне позволят. Брак с представителем вашего дома обеспечил бы моей семье серьезную защиту. Она по-прежнему не знала, как быть с духозаклинателем, который принадлежал ее семье. Всему свое время. Долинар мыкнул. Он не ожидал от нее такой прямоты. «И так предложить вам нечего», – заключил князь.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 «То, что я позволяю сыну высказывать свое мнение в этом вопросе, не означает, что я не желаю для него хорошего брака. Женщины из малозначимого зарубежного семейства, которая признается, что ее дом разорен и что ей нечего привнести в этот союз». «Я не говорила, что не могу ничего предложить», – парировала Шалан. «Светлорд, скольких учениц взяла Ясна Холин за последние 10 лет?» «По-моему, ни одной»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 «Светлорд, это очень щедро», — призналась она. «Но я уже...» «Долинар!» — позвал кто-то из собравшихся в зале. «Мы когда-нибудь возобновим это совещание, или мне стоит приказать, чтобы сюда принесли полноценный ужин?» Князь Холин повернулся к пухлому бородатому человеку в традиционной одежде, открытой спереди мантии, надетой на просторную рубашку и воинскую юбку-такаму. «Великий князь Сибориаль...»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 Несколько паршунов следили за тем, чтобы на столиках все время было достаточно вина, орехов, свежих и сушеных фруктов. Шалан вздрагивала каждый раз, когда один из них проходил мимо нее. Она мысленно пересчитала всех великих князей. Садиаса оказалось нетрудно заметить. Его лицо было красным из-за проступивших под кожей тонких вен, какие появлялись и у ее отца после выпивки.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 В зале все стало тихо. И, похоже, никого не волновало, что Шалан наблюдает. Адалин занял место рядом с отцом и юношей помоложе в очках. Было еще пустое кресло. Видимо, оно предназначалось на Ване. Шалан осторожно обошла комнату по кругу. У стен толпилось полным полностражников. Слуг. И обнаружились даже несколько человек в осколочных доспехах. Уходя из поля зрения Долинара,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 В этом зале разгоралась буря. Безмолвная буря. Все присутствующие примкнули к одной из трех фракций, кроме Сибариаля. Тот, зная себе, закатывал глаза, время от времени роняя замечания, которые граничились непристойными. От него другим высокородным Алете явно было не по себе. Шалан постепенно разобралась под оплеки беседы. Разговоры о запретах и правилах, навязанных королем...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 «Что же тогда ты здесь делаешь?» Спросил Хатам вежливо, но настойчиво. «Посещает зверинец, разумеется!» Пробурчал Сибириаль. «То, как все вы компании выставляете в самом глупом виде, скорее всего, может считаться лучшим бесплатным развлечением! Какое можно разыскать в этой промерзшей пустоши!» Наверное, прям мудро было не обращать на него внимания. «Я ученица Ясных холин. Шалан смотрела прямо в глаза Хатаму.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 Князья стремились добыть сведения о ее помолвке. Светлорды подозревали, что в этой истории кроется нечто большее. Двое, только что пригласившие ее, были среди тех, кого ясно считала наименее смышленными политиками. Другие, вроде Алладара и Хатама подождут момента, когда приглашение можно будет сделать частным образом, не демонстрируя свой интерес широкой публике. «Ройен, твоя заботливость неуместна!» – вмешался Долинар.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 Долинар Холлин медленно поднялся, он двигался, точно катящийся валун, неотвратимый, неумолимый. Аладару молк: На пути своем я миновал любопытную груду камней, произнес Долинар, той разновидности, что я нашел примечательной. Растрескавшиеся сланец сточили ветра, забросили на камни, что обладали куда более крепкой природой.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 «Так или иначе, я ее завершу!» «Звучит чудесно!» Вновь вмешался Садиас. «Ты отправишься завтра или подождешь до послезавтра?» Долинар бросил на него пренебрежительный взгляд. «Просто пытаюсь прикинуть, когда появится пустой военный лагерь», заявил Садиас невинным видом. «В своем я уже с трудом помещаюсь. И не прочь переместить часть людей в другой»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 И послать разведчиков в среднюю часть равнин, чтобы они нанесли ее на карты. Кроме того, мне придется избрать новых осколочников. Новых осколочников? Переспросил Роян, и его черепашья голова приподнялась от любопытства. Скоро в моем расположении будут новые осколки, произнес Долинар. Позволено ли нам будет узнать, откуда возьмется эта удивительная находка?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 Заметь, он покрывает лишь былые преступления, так что напомни всем, чтобы были паиньками. А теперь идем. Я нашла для нас местечко, где можно остановиться.